Глава двадцать третья Кацони ушёл сразу от лагеря, где погиб Дак. Он застоял среди деревьев, камней, возвышенности и решил проследить за обитателями стоянки. С выбранного им наблюдательного пункта грузин прекрасно всё видел. Он видел, как подбежали дворослых парня, причём особо отметил, что один кавказец. Видел, как утешали девушку, видел, как собирались. И когда они двинулись вниз по реке, бандит пошел за ними. Видел он, как они повстречали пожилого мужчину с карабином за плечом и собакой. Судя по тому, как девчонка бросилась на шею мужчине, к отцу понял, что встретились отец с дочерью. Он шел за ними, пока его не привели в лагерь за рекой. — Семь человек, — сосчитал бандит, — нехило. И пошел обратно уже в свой лагерь. Заночевать пришлось в лесу, но зато утром все было доложено Лычгерю. Воровской авторитет похвалил его и глубоко задумался. — Значит, дочь, — говоришь, — слушай, — эти можно воспользоваться. Он сидел у костра, ковырял в нем веткой и думал. — А что, слушай, нам фартит? Если похитить эту девку, ее папаша может заставить Мусу поделиться добычей, А? Отсос, Пронько переглянулись, пожали плечами. «Попробовать можно. Только там собака», — напомнил грузин. «Зачем боятся собаки, слушай», — сказал Клыч Герри. «Будем держать нас по ветру. Я хочу сказать, чтоб ветер на нас дул. Собака нас и не очует, слушай». «Последим, посмотрим. Фарт будет, уйдем ее, слушай. Потребуем долю». «Или все. Ха-ха!» «Только, думаю...» Тот мужик нас проследил. Слушай, нам надо хитро отсюда убраться, поменять стоянку. «Еще у них есть ружья», — мрачно сказал к отцу. Крочевец взорвался от возмущения. «Не пойму, слушай, что ты хочешь, да? Что ты ноешь? Все ноет и ноет. Да, у них есть карабины. Да, их семеро. И что дальше? Слушай, ты боишься? Пацаны погибли, да? И ты в штаны наложил, да?» Чем меньше нас народу, тем больше доля добычи. Это закон такой. Что ты как фраер какой дешёвый. Слушай, да, ноешь. Ты вор, к отцу, вор, понимаешь? Понимаю. Да я просто так сказал, Герыч. Зачем так обидно говоришь? Что просто так? Сверкал злыми глазами Герыч. Я глупый, по-твоему? Я ничего не соображаю, да? Не, я не глупый. Я умный. И ещё хитрый. «Не бойся, к отцу, со мной не пропадёшь!» И Клыч Герисом довольно рассмеялся. Они начали сворачивать лагерь. Воровской авторитет распорядился потоптаться вокруг, чтобы следов было как можно больше, затем обмотать ботинки еловыми ветвями, чтобы не оставлять запаха и отпечатки следов после себя, ещё срезать четыре жерди подальше от стоянки. Уходя, положили перед собой две жерди, Прошлись по ним, положили впереди еще две жерди, перешли на них, предыдущие жерди подняли, перенесли их вперед. Так они прошли метров двести, почти не оставляя следов. Потом разбросали жерди в разные стороны и направились вниз к реке. В реке нашли укромное место среди камней, травы и деревьев. Там скинули рюкзаки и оставили броньку их охранять. Клыч-Герри и Кацо отправились в лагерь своих противников похищать девушку. Шли осторожно, держались тени деревьев. Не доходя лагеря, они определили направление ветра и сдаились в кустах с подветренной стороны. Довольно быстро определили, что в лагере только четыре человека. И собаки нет, как нет мусы и местного лесника или егеря. Нас еще догадался клыч -Герри. Ну что ж... Чем меньше народу, слушай, да, тем лучше. Обитатели лагеря сидели у костра, разговаривали. Парни развлекали девушку. И охотничий карабин безмятежно лежал под пологом у входа в палатку. «Сколько тут торчать будем?» — поинтересовался к отцу. «Сколько надо, слушай!» — тишело ронял слова Клыч-Гири. «Что тебе? Ты предлагаешь на лагерь напасть? Рано или поздно она останется одна». До кустов пойдет, например. Мы тут ее и зацапаем, да? Время тянулось медленно. Небо сирело, грозясь с дождем. можно и напасть, наверное. Слушай, задумчиво промолвил Клыч Герри. Чего ждать? Ждать они решили удобного момента для нападения. И дождались. Получилось так, что Наля села отдельно от ребят. Этим воспользовались. Внезапно выскочили из своего убежища. Кацо схватил сзади девушку за шею, а на парней Клэч наставил автомат. — Тихо! Тихо сидеть, слушай, да? — Кто дернется, стрелять буду, да? Наля хрипела и билась в руках грузина, а он тащил ее в лес. Парни с изумлением растерянно наблюдали за происходящим, даже не думая дергаться. С девкой ничего плохого не будет, мамой клянусь. — А мама есть? — спросил Мурат. Это неважно, Джигит. Когда ты была? Муса придет, пусть золото ищет. Половина золота ему, половина мне, по справедливости. Тогда девку отдам. До этого как за сестрой ходить буду? Ничего с ней не случится. Честью вора в законе клянусь. — Нет уже воров в законе, — сказал Афанасий. — Вымерли. Вор и закон — понятие несовместимое. Да и честный вор — это какой-то нонсенс. Честность и вор, это бред какой-то. Умный, да? Слушай. Скажи, как я сказал. Все. Отдам девку, обещаю, в целости, а, и сохранности. Пока шел этот разговор, к отцу оволок налил подальше в лес и скрылся из виду. Клэч Гэри не спеша держал ребят под прицелом, а потом последовал за ним и вскоре тоже скрылся с деревьями. Начался мелкий серый дождик. — А карабин Налькин, — опомнился о фоне Что ж вы, джигиты? — А ты чего, — спокойно сказал Мурат. — Это мы обычно людей похищаем. А чтобы у нас, это с нами впервые. — Растерялись, правильно говорю, Алим. — Это он так шутит, Эфанасий, — пояснил Алим. — Нервы. Надо два костра разжечь. Предупредить наших, что у нас неприятности. По твоему похищение девушки всего лишь неприятность вскипела фонь но ну, не так выразился чё ты кипятишься давай костры ей разводить вскоре два черных дыма поднялись в серое небо извещая о случившейся беде